Вопль высокой висты все еще стоял в моих ушах. По моему мнению, он был слишком человеческим. Безо всяких сомнений себя она не сдерживала. Тектон поддерживал Лучиманта, стоящего на коленях, он получил порцию пули в лицо. Если сплетница была права, он получил летальную дозу радиации. Клон виста ни на секунду не сомневалась перед тем, как нанести смертельный удар. Я уже участвовала в подобных сражениях. Разборки с девяткой проходили именно так. требовали сражаться в полную силу против противников, которые убивали без колебаний. Разница была в том, что с девяткой нельзя было иначе, потому что только самые жестокие атаки наносили им урон. Но эти клоны были уязвимы. Они защищались только для того, чтобы самим нанести больше урона, и когда я наносил им раны, они оказывались ранены. Звучит убого, но это серьёзно потрясло меня. Даже зная, что они были ненормальны, после того, как сплетница подтвердила, что они не вполне люди и не могла не понимать, как жестоко я действовала, Клоны не были невиновными, но всё же они были невинны. Если так можно выразиться. Я знала, что мне придётся делать это снова каждый раз, когда мы наткнёмся на клона. Сплетница дотронулась до руки мрака, и он убрал тьму вокруг нас. «Я умру», — сказал лучший голосом чуть громче шёпота. «Велик шанс, что да», — сказала сплетница. «Эй», — ответил Тиктон, — «не будь сукой», — она не ответила, лишь коснулась браслета. «Лучимант выбыл. Ему требуется срочная медицинская помощь в связи с острым отравлением радиоактивной пылью. Требуется карантин района, обеззараживание местности, передвижные души, если есть. И да, браслетрой выведен из строя. Нам нужна замена, пока кто-нибудь не принял её заклона». «Будь рядом с ней, сплетница», — сказала мисс ополчения. «Мы скоро доставим новый. Карантином, эвакуацией, гражданами обеззараживанием уже занимаются». «Мы идем проверить баллистика. Твой человек сможет найти нас там». «Если не отслеживают наши браслеты, то узнают путь к его штаб-квартире», — сказал Мрак. «Он сможет потом поменять базу», — сказала я. «Быстро найти его важней». «Ему это не понравится», — сказал Мрак. «Покинуть хорошо организованное место родинового, созданного на скорую руку? Он не захотел помочь нам. Теперь пусть пожинает плоды», — сказала я и махнула, когда приблизилась Рэйчел. Она всё ещё держала ублюдка за цепь. «Пошли». «Тиктон?» — спросила сплетница. «Я не могу бросить Лучиманта, сказал Тиктон. «Вантон может присмотреть за ним», — ответила она. Я посмотрела на Вантона, он всё ещё был в телекинетическом режиме. Чувства Роя воспринимали его как миниатюрную галактику, состоящую из пыли и множества объектов, вращающихся вокруг центральной точки. Когда он двигался, внешние края несколько запаздывали по сравнению с центром, что создавало схожесть с медузой в воде. «Эй, Ван", сказал Тиктон, — «бой закончился». он не может измениться, сказала сплетница. Если он примет форму человека, то пыль, которая сейчас в его теле, окажется внутри, и он окажется в том же состоянии, что и лучемант. А может быть, достанется и всем, кто поблизости. Но его нужно поместить под обеззараживающий душ, сказала сплетница. Просто нужно удерживать текущий облик достаточно долго. Не переживайте, 15 минут обработки, и он будет чист. Он еще ни разу не оставался в этом режиме дольше 12 минут. «Значит, придётся продержаться дольше. Но мы должны найти Нуэль раньше, чем она приготовит нам новую ловушку. Ты нужен нам там?» «Вы заставляете меня бросить команду», — сказал Тиктон. «Нам снова могут встретиться Висты. Она искажает пространство и искривляет дома. Если следующая группа сможет отрезать нам путь отступления или обрушить на здание, нам понадобится твоя помощь. Собаки и суки не сумеют вытащить нас, если Виста захоронит нас или поймает в пузырь растянутого здания». «Идитек», — сказал Лучимонт. «Но ты! За мной присмотрят! Я помогу вам Антону решиться побить свой рекорд! Бери Грацию, иди!» «Ты его слышал!» — сказала сплетница. «Поведёшь?» «Давай ты!» — сказал Тектон. «Рулить в броне неудобно. Тем лучше!» — бодро ответила сплетница. Тектон молча забрался в фургон, я залезла Бентли на спину. Грузовику пришлось отправиться в объезд, поскольку три участка дороги перед нами изогнулись в стены, и одно здание рухнуло. Бентли же мог легко преодолеть подобные препятствия, мы двинулись сквозь остатки поваленного здания. Когда на меня повеяло горячим дыханием собаки, я ощутила сильный металлический запах крови. Интересно, может мне стоило поехать в грузовике? Я смогла бы общаться со сплетницей и Мраком, и мне не пришлось бы чувствовать мучительную боль каждый раз, когда Бентли прыгал через препятствия. И всё же я сомневалась, что стоит оставлять Рэйчел в тот момент, когда она проявила дружелюбие. Фургон остановился, чтобы подобрать грацию, Они двигались по соседней улице, параллельно нам с Рэйчел. «Так быстро?» — спросил Тиктон. Я не уловила всю фразу. Услышала обрывок от ответа сплетницы. «Ловушка!» Я написала буквы на панели приборов. «Проблема?» Она покачала головой. Я не поняла, что она сказала. И она повторила. «Вентивные меры?» «Превентивные меры?» Она набрала скорость, чтобы затаившиеся враги имели меньше времени для атаки. Я рассеяла насекомых, оставив короткое «Ок», а затем убрала его. Тектон что-то сказал, но я не поняла. Его маска искажала голос. Я удвоила усилия, разыскивая возможные клоны висты, убирая элиты или цирк. Мы догнали группу быстро движущихся героев, которые ранее улетели вперёд. Они сражались с ещё одной вистой. Она была ниже, с тонкими конечностями и и толщиной с голову. Пространство вокруг неё было изогнуто и с торчащими зазубринами. Двое кейпов были ранены, но продолжили бой. Мы проскакали мимо, а грузовик поехал за нами. Летающие кейпы двигались без конкретного направления. Они патрулировали область, пролетая с запада на восток и обратно смещаясь к северу. Мы почти достигли базы баллистика, когда из браслетов раздался механический голос. Это было не искусственный интеллект дракона. Цель обнаружена. Всем сотрудничающим кейпам предписано остановиться. Оставайтесь на месте для получения дальнейших указаний. «Остановиться?» Я постучала Рэйчел по плечу, и она затормозила Бентли до полной остановки. Снова загудел браслет, но на этот раз это была мисс Эдалон «Эйдалон нашёл нашу основную цель. Он требует, чтобы все КП остались на своих позициях». Я почувствовала, что сплетница нажала на кнопку своего браслета и спросила. «Почему?» Какая бы программа не управляла связью, она посчитала возможным не отвечать на вопрос сплетницы. Грузовик поравнялся с нами, сплетница опустила стекло и открыла заднюю дверь. Остальные выбрались наружу, чтобы присоединиться к разговору. Грация скрестила руки на груди и откинулась назад. «Что происходит?» — спросила я. «Я не знаю», — сказала сплетница. «Но если эйдалон сразится с Ноэль...» «Нам, возможно, не придётся беспокоиться о конце света через два года», — закончил её предложение регент. «Почему месополчение позволило этому случиться?» — спросила я. «Она же знает о рисках. Все знают о рисках». Она позволила, потому что Эдолон старше по званию, и у неё не было выбора, — сказала сплетница. А он это сделал, потому что у него есть какой-то план. «План?» — спросила Грация. «Да. Он сильнейший кей протектората. Его план — делать правильные вещи. Вы что, всегда так поступаете? Анализируете ситуацию до тех пор, пока не получаете извращенный сценарий, в котором вам просто придётся что-то сделать?» «Да», — сказал Регент. «И к тому же у нас это неплохо получается. «Ха!» — сказала Грация без намека на веселье. «Слушайте», — сказала я. «Хорошо. Вы, ребята, помогаете нам, так что ваш голос имеет значение. Если вы согласитесь выслушать меня и решите, что в моих словах нет смысла, мы согласимся с вашим планом». «Выслушать тебя?» «Да. Скажите, вы же не можете отрицать, что отправить одного из самых сильных людей в мире в ближний бой с тем, кто может превратить Висту в те клоны — феерически хреновая идея?» «Конечно могу. Помягче Грация!» сказал Тиктон. «Подожди, я приведу свои доводы. Я думаю, что он не идиот. Он знает, на что способен, и слышал, на что способна она. Никто не смог бы стать членом триумвирата, будучи идиотом. Он в отчаянии», сказала сплетница. «Он теряет силы. Он знает, что когда попадает в опасную ситуацию, его способности усиливаются. Примерно так же, как один из моих товарищей становится сильнее, когда злится, а другой становится сильнее, когда хочет кого-нибудь защитить». «Драться с нель почти так же опасно, как драться с губителями». «С губителями». Левиафан непрерывно сиял хаос разрушения. Ущерб, нанесённый Ноэль, был очень незначительным, с учётом того, что она была способна вырвать с корнем сейфовые двери убежища и создать армию солдат суперсилами. Если учитывать общие потери, то в настоящий момент, насколько мне было известно, ущерб ограничивался одним обрушенным зданием, двумя ранеными кейпами и одним кейпом в критическом состоянии. Казалось, что потери небольшие. «Опять же, солнце ещё не взошло. Дина сказала, что на Эль не серьёзного вреда до рассвета, а потом будет хуже. Сколько до рассвета?» Спросила я, перебивая ответ Грации. «Девять минут», — ответила сплетница. Дина сказала, что ситуация сильно не ухудшится до рассвета. Повторила я. «Думаешь, из-за этого она и ухудшится?» Спросил мрак. «Не исключено». Сплетница нажала на браслет. «Не самое подходящее время для идолона, мисс А. «Самое дерьмо начнётся с рассветом. это звать его? Напомнить ему?» Не было никаких признаков того, что они услышали сообщение. «Чёртова железяка!» Сказала она. «Идём!» «Нет!» Сказала Грация. «Ты сказала, что решать нам. Ваши доводы меня не убедили. Мы остаёмся!» «Тектон?» Спросила я. Он сидел на пассажирском кресле. «Даже не знаю. Хотите нарушить предписание и вынудить мисс ополчения дать приказ убить вас?» «Пусть попытается», — сказала чертёнок. «А, ну тогда», — сказал Тиктон. «Никаких проблем». Я думал о возможных сценариях. Бешеная Виста была довольно сильна, а бешеные мутанты и долон. «Да», — сказала я. «Если до этого дойдёт, то я готова». «Отвечать за это вам», — сказал Тиктон. «Залезайте, если вы с нами», — сказала сплетница. «Если нет, сваливайте». Тиктон засомневался, но остался на своём месте. Тектон? – кто он?» — спросила Грация. «Они убеждены настолько, что готовы зайти так далеко. Либо у них есть чертовски веские причины, либо они свихнулись». «А может, и то, и другое?» — сказала чертёнок. «А может, и то, и другое. Если на это есть причины, то должен признать, они знают, что делают. Про них можно сказать то же, что и про Идолона. Если бы они не знали своё дело, то не смогли бы зайти так далеко. Они дошли до того, что скоро могут отдать приказ на их убийство». а у тебя будут проблемы со стражами. Что они могут мне сделать? Я технарь, а значит принадлежу к избранной касте. Вряд ли меня уволят. А если те ребята правы, им может понадобиться помощь. Если не ошибаются, возможно, у меня будут небольшие проблемы. Я готов рискнуть. А что, если они что-то замышляют? Или они свихнулись? Тогда будет лучше, если я буду неподалёку, разве нет? Грация не ответила, просто развернулась и пошла. Когда она достигла кузова грузовика, то повернулась и запрыгнула внутрь. «Ты не представляешь, сколько ты будешь мне должен так!» Она силой захлопнула одну из дверей, словно чтобы подчеркнуть своё раздражение. Вторая дверь осталась открытой для моих товарищей. Сплетница выбросила свой браслет из водительского окна, а остальные неформалы избавились от своих. После некоторой заминки Тектон и Грация тоже выбросили браслеты. После этого сплетница включила передачу Грузовик уже тронулся, когда чертёнок и Реган забрались внутрь и захлопнули за собой дверцу. Учитывая, что сплетница могла определить общее положение Эдолона, а я могла осузить область поиска насекомыми, понадобилось всего несколько минут, чтобы найти их. Вопрос был в том, что времени у нас почти не оставалось. Эдалон было в воздухе, на безопасной дистанции от Ноэль, а Ноэль, Я не могла почувствовать её, насекомые исчезали при соприкосновении с ней, и их сигналы обрывались. Это давало смазанную картину, она была большой, Размером со слона, большего я не могла сказать. Они разговаривали. Руки Эйдолона были спрятаны в рукавах, словно у древнего Сансея. Он висел в воздухе, костюм колыхался вокруг него, его голос был тих и спокоен, составляя разительный контраст с горячим дыханием, исходящим от Наэль, которое дышало не менее чем пятью ртами. Четыре из них были существенно больше того, который принадлежал подобию человеческой фигуры наверху. Я расслышала только два слова, которые он сказал ей. Первым была выверт, вторым — котёл.